земля. Третьи сутки лежу в каком-то странном оцепенении. В голове шевелятся вялые, тяжелые мысли. Ничего делать не хочется. Жить тоже не хочется. Все было, все есть, все будет. Это с одной стороны. Долг повелителей перед этим миром я искупил. Подготовил и подтолкнул большой скачок. Продолжить они могут, и без меня. Ванны — талант лидера, отсутствие амбиций и стальная хватка. Как бы там ни было, а к концу здешнего двадцатого века люди будут иметь уровень двадцать третьего и чистенькую, незагаженную планету. Все, что я обещал Лире, выполнил. Сэму вообще ничего не обещал. Ким технарь, И созерцатель-философ. Дик, Ливия, Сандра. узкоглазая азиатка. Смесь всех азиатских рас. Японцев, китайцев, корейцев. Сын говорил, она до сих пор носит мою чешуйку на шее. Ну что ж, все, что она просила, я ей дал. Остаются Кора и Уголек. Кора всегда меня понимала. С угольком такого понимания нет. всей душой, всем телом впитывает мою трансляцию, но свою душу не открывает. Всё время в маске. Без маски я её видел лишь несколько раз, всю в слезах и в соплях. И что я ей тогда говорил? Не надо плакать, мы драконы, на нас весь мир смотрит. Я отдал этому миру 20 лет упорного труда. 10 человеческих и 10 драконийх без отдыха и практически без выходных. По всем счетам уплачено, пока я единственный обладаю потенциально опасной для человечества информацией. Я и главный компьютер замка. Два-три приказа, и компьютер забудет навсегда нажатие на одну кнопку. И от моей лаборатории не останется ничего, но я не забуду. Очень интересно жить в мире, где ничего не можешь изменить. Все мираж. Один из множества миражей. Черт, сам себе противоречу. Как это нельзя изменить, если я всю сознательную жизнь этим и занимаюсь? Если соседние миры так похожи на мой, то изменения в моем... Откликнется аналогичным изменениям соседних. Значит, я все-таки могу влиять на судьбы Вселенной. Нужно только работать в своем мире, а не шарить по соседним. Не надо торопиться хоронить себя заживо, как говорил Хемингуэй. Может, и на самом деле не надо. Сломаясь я, сломаются драконы в соседних мирах. Цепочка домино. Одна костяшка упала, повалила соседнюю, та следующую. Рухнули все. Во мне просыпается злость. А может голод или расовая гордость? Нет, я не костяшка домино. Я порву эту цепочку. Я дракон. Иду в ванную. Смотрю в зеркало. Ослик Иоа сказал бы... Жалкое душераздирающее зрелище. Бомж, бродяга, алкаш, переводим на человеческую терминологию. Иду в драконий душ. Одевая защитные очки, респиратор. Не надо думать, что драконий душ напоминает человеческий. Драконий я сам изобрел. Это разновидность пескоструйки. Минут пять, сразу восемь манипуляторов обрабатывают чешую. Перехожу в соседнюю кабинку, снимаю респиратор. Эта кабинка напоминает мойку автомобилей. Строю воды, круглые щетки. Порядок. Теперь в бассейн. Смыть пену и для удовольствия. Вылезаю, встряхиваюсь, сушусь под строями раскаленного воздуха. Совсем другое дело. Чешуя матово отблескивает, переливается зеленым перламутром. Кризис миновал. Я красив, умен, энергичен и даже весел. Есть хочется, но сначала нужно помириться с баком. Верный бак не ел двое суток. Если хозяин голодает, то и он тоже. Довольные друг другом, ужинаю. Я специально не пошел в столовую, а заказал обед в лабораторию. По опыту знаю, что после длительной голодовки веду себя за столом, как свинья. Бак не лучше. Стащил у меня прямо с вилки сосиску. Я в отмеску съел его рыбку. В бытность человеком терпеть не мог рыбы, тем более сырой. Вкусно, однако.